2 июля 1605 года, Рождества Христова, день 27-й, ранний вечер, Крым, Бахчисарай. Мэри Смитсон, в прошлом сержант армии США, а ныне начальник финансовой службы у капитана Серегина. «Да, жизнь становится лучше, жизнь становится интереснее». Когда меня вызвали в этот мир для оценки захваченной нашей корпорацией добычи, то я даже не предполагала, в какую пещеру Алибабы мне предстоит попасть. На глаз даже примерно невозможно оценить общий объем собранного здесь богатства. Прежде чем я смогу дать ответ, предстоит все тщательно пересчитать, взвесить, а ювелирные изделия, которые не оцениваются на вес, тщательно оценить у нескольких независимых оценщиков. И только потом можно будет делать окончательные выводы. В любом случае, по нашим меркам, это богатство просто огромное. Ведь здесь, в Бучесарае, копилось то, что хозяева этого гангстерского притона на протяжении сотни лет грабежом собирали с огромной территории. Но мы можем получить еще больше. Иси Серегин, как он уже говорил, соберется наведаться в местный Стамбул константинополь владыки которого собрали в десять раз большую казну, чем бахчисарайские ханы, ибо грабили значительно больше разных земель. Предыдущим владельцам этого добра оно больше не понадобится. Даже если кто-то из этого семейства и выжил, то он бредет сейчас пешком, по пыльным дорогам к перешейкам, имея при себе только то, что можно унести на руках. Все остальное осталось в домах и досталось новым хозяевам, то есть нашей корпорации. Как оказалось, мне тоже, как и всем прочим руководителям, с правом принятия самостоятельных решений тоже положен такой маленький уютный домик с садом и услужливой, греко-говорящей прислугой, которая называет меня Мэри Ханум, и готова исполнить любые мои капризы. Ну, капризов у меня немного. Жизнь и работа с Серегином приучила меня к скромности и умеренности. Поэтому мне достаточно крепкого кофе со сбитыми сливками по утрам и мягкой гостеприимной перины вечером. Чтобы мне не было скучно, я попросила, чтобы со мной могли жить обе мои подруги, вместе с которыми мы попали к Серегину и моя служанка воспитана Церубе, которой теперь больше ничего не надо было делать, кроме того, чтобы носить за мной редикюль с письменными принадлежностями, а когда я работаю с документами, то по мере необходимости подавать те или иные бумаги. Хорошо хоть на контейнеровозе из нового мира нашлось все необходимое для нормальной офисной деятельности, а то пришлось бы мне писать, отчиненным гусиным пером на пергаменте. Там имелись даже персональные компьютеры того мира, примерно такие же с виду, какие у нас были лет двадцать назад, массивные, громоздкие, с мониторами на электронно лучевых трубках. Но электричества в нашем хозяйстве как не было, так и нет, поэтому все это богатство пока пылится в туни. Я, конечно, очень привязался к девочке, которая уже почти полгода является моей неотъемлемой тенью, но меня очень беспокоит то, что я никак не могу разговорить ее на тему ее прошлой жизни, в смысле жизни до мира подвалов и Тевтонбурга. В любом случае, она не может быть уроженкой мира, который Сереги называет миром подвалов, потому что там нет ни одного государства или народа, население которого говорило бы по-английски. Более того, Анастасия, которая в прошлом была русской принцессой, и произношение, которое ставили лучше учителя, говорит, что у девочки такой же акцент уроженки Новой Англии, как и у меня самой. Но в то же время девочка не может быть и уроженкой нашего или близкого к нему мира, потому что ей незнакомы самые обычные вещи, вроде автомобилей, пассажирских самолетов, радио, телевидения и сотовых телефонов. Скорее всего, в ее мире сейчас идет девятнадцатый, если не восемнадцатый или даже семнадцатый век. А вдруг она не хочет говорить мне о своем происхождении, только потому, что ее появление в мире подвалов было связано с какой-то трагедией, вроде истории салемских веней. Ведь, как говорит история Анастасии, если у нее есть магические способности, то Руби могла выпасть из своего мира в тот момент, когда ее жизни грозила ужасная опасность, и у нее не было никакой надежды на спасение. И еще одна странность. Первоначально, только попав в наше общество, Руби до ужаса пугалась взрослых мужчин, даже милейшего мистера Антона, который и мухи не способен обидеть и его товарищи по несчастью, мистера Пехотский. Это был какой-то иррациональный страх, который девочка не изжила, даже проведя в нашем обществе девять месяцев и на практике убедившись в том, что наши мужчины не представляют для нее угрозу и даже более того, в случае необходимости будут защищать ее даже ценой своей жизни. А вот это плохо. Это значит, что этот страх был буквально всосан ею вместе с молоком матери. В этом я убедилась, когда мы пришли в наш новый дом. Если к нашим мужчинам девочка немного привыкла, то здесь все началось по-новой. Рубит до дрожи в ногах, боится даже старого привратника Диметриуса, самого, наверное, безопасного мужчину во всех мирах. И вообще любые незнакомые мужчины вызывают у девочки такие приступы панического ужаса, что с этим надо что-то немедленно делать. Во-первых, как опекун девочки, я беспокоюсь о том, что если эти странности не будут изжиты, то этот страх помешает Рубе развиваться как нормальная и уравновешенная девушка. Из-за него она не сможет завести себе симпатию среди лиц противоположного пола а потом, как и положено любой нормальной женщине, выйти за своего избранника замуж и родить от него детей в законном браке. Во-вторых, мне просто интересно, что это за мир был родиной Руби, раз уж она никому и ничего о нем не хочет рассказывать. Неужели там творится нечто настолько ужасное, что девочка боится упомянуть об этом хотя бы намеком? Да и боязнь взрослых мужчин снова пышно рассветшая на новом месте, говорит о том, что, возможно, дела еще хуже, чем я предполагала раньше. Пока еще не случилось ничего страшного, надо брать Руби за руку и идти к бывшей, в бывший ханский дворец, где разместилась мисс Анна со своими гавриками. Наверное, она не откажется помочь девочке, которую с новой силой начали мучить призраки прошлого сейчас делать это неудобно лучше я отправлюсь к ней как нибудь днем пусть только меня немного отпустят служебные обязанность.